Глава 11. Альдер смотрел непонимающе. Я метнул в темноту. Через несколько секунд молот звучно шлепнул рукоятью по ладони. Я метнул снова. На этот раз там в темноте послышались возня, рычание, частое дыхание множества зверей. Третий раз я метнул в ту сторону, почти увидел, как молот разметал темные тела и тут раздался страшный вой со всех сторон. «Сражайтесь!» — прокричал я. Пес стоит рядом. Шерсть на загривке встала дыбом, рычит, обнажая клыки. Я крикнул ему. «От меня не уходить! За добычей не гоняться! А теперь можно!» Я поймал молот и успел повесить на пояс. Из-за деревьев на освещенное пространство выметнулись крупные звери размером совчарок с блестящей чешуей на спине. Мой меч рассек одного зверя, другого, третьего. По всей поляне сверкало железо. Слышался ляск, удары, пыхтение. Альдер ругался. Кадфаэль призывал деву Марию, а Бобик и Клатар сражались молча. Костер горел за нашими спинами. Мы стояли кольцом, не давая ни одной твари заскочить сбоку. Пусть лезут через пламя, если решаться. Рядом со мной бешено взмахивал мечом клотар. Он умело прикрывался щитом от одних зверей, в то время как рубил других. Так же точно рубили и все остальные, только я пренебрег щитом потому что легкий и безумно острый меч орианта рассекает любую тушу, как будто те из мокрого картона. Да и вместо щита слева мой бобик яростно отражает нападение зверей, одновременно защищая Кадфаэля, этот все громче и громче читает молитвенник. Раненые звери отползали с жалобным воем, Убитые еще долго дергались, мы их отшвыривали пинками, чтобы не пробрались в корчах к костру и не загасили телами. Теперь я видел в темноте множество красных глаз, исполненных дикой злобой. И сколько мы не рубили, этих красных глаз не становилось меньше, словно мы нечаянно оказались на пути миграции этих чудовищных леммингов. «Упал» поскользнувшись, Ревель и долго ворочался, прежде чем сумел подняться. На нем повисло не меньше пяти тварей. Он с ревом срывал их, выронив меч, голыми руками отшвыривал. Клотар сделал торопливый шаг в его сторону и острием меча срубил зверя, запрыгнувшего Ревелю на спину. Однако в это время на него самого бросились сразу четверо, один повис на руке со щитом, пригибая его к земле. Остальные вцепились в грудь, в живот. Альдер ухитрился, размахивая мечом, пинком отправить в костер вязанку хвороста. Пламя поднялось выше и осветило ближайшие деревья. Однако твари не испугались огня. Их на поляне уже сотни. Более того, все видели нас отчетливо, И все стремились в нашу сторону. Упал Альдерх и дрался с ними, перекатываясь сбоку на бок, давил их тяжелым, закованным в панцирь телом. Однако поножи уже сорваны, острые зубы сумели прорвать даже кольчугу, в двух-трех местах течет кровь. Я рубил мечом во все стороны, всякий раз рассекая плотные тела, как пустые коробки из-под обуви. Острые зубы то и дело впивались в ноги, руки, но я рубил, а раны тем временем заживали. Однако меч становился все тяжелее, а в голове шумело от слабости и потери крови. На ногах помимо меня оставался только клатар. Он посмотрел в мою сторону, в прорези шлема блеснули залитые потом глаза. Я услышал хриплый вскрик. «Прощайте, сэр Ричард!» «Не довелось!» Я ответить не успел. На меня бросились сразу с десяток тварей. Я широко размахнулся и успел встретить их в воздухе. Рядом дерется пес, изредка взвизгивает. Морда в крови, шерсть блестит и слиплась, кажется, залитой маслом. Мои руки одеревенели и налились свинцом, однако лезвие... Прорезает воздух и темные тела почти с одинаковой легкостью. Ревель сражается, весь облепленный зверьем, похожий на кучу гнилого сена. Ревет и рычит, бьет кулаками в стальных рукавицах. Я задыхался, хрипел. Ноги подгибаются. Со стороны поля показался свет. Он нарастал, будто некто скачет к нам, держа в руках факел. «Нет, свет слишком белый. Это не факел». А звери, словно почуяв неладное, завыли громче. Кто-то бросался на копошащиеся фигуры с новой яростью, спеша добить врага. Другие же поджимали хвосты и вскидывали морды к темному небу. Свет стал ярче. Я услышал топот копыт. На поляну ворвался скачущий на муле человек в темной монашеской робе. Во вскинутой руке сыпет огнем толстая книга. Звери завыли, попятились, но мало кто успел выскользнуть из нового круга света. А остальные на моих глазах припадали к земле, расплывались темными лужами и начинали впитываться в землю. Смула слез священник, сказал громко. «От Глориам!» «Да!» — прохрипел я с чувством. «Во славу!» «Лаудетор Иисус Кристос! Патер, как вы вовремя!» «Аудачес Фортуна Хуват!» — ответил он, что значит смелым и судьба помогает. Склонился над ближайшей распростертой фигурой, это оказался Клотар. А я торопливо возложил руки на Альдера. Голова закружилась. Я ощутил тошноту и слабость, пошатываясь поднялся и двинулся к ревелю. Священник вскинул голову и сказал деловито: "Паладин, не нужно. Вам силы пригодятся". "Но он ранен", прохрипел я. "Сейчас я его осмотрю", ответил он и, подняв голову, оглядел побоище. "Вы правильно, поспешили к самому раненному, остальные уже в неопасности". Он возложил руки на ревеля Даже я с пяти метров увидел, как бледное, залитое кровью лицо сразу порозовело. Кровь засохла и осыпалась коричневой пылью. Он перешел к Катфаэлю. Дивный радостный свет охватил всю поляну. Я видел все-все до мельчайших подробностей. Мог разглядеть узор на крыльях ночной бабочки, что сидит от меня на краю видимости на ветке дерева. Постановая, Катфаэль, Альдер, Ревель приподнимались, принимали сидячее положение, а Клатар ухитрился встать и осматривался ошалело. Я осмотрел Бобика, цел, но весь в чужой крови. Пес лизнул меня в щеку и тут же побежал валяться в траве, очищая шерсть. Увидев незнакомца в монашеской рясе, Клотар вскрикнул. «Святой отец! Это вы их...» «В кучу дерьма!» Священник сказал строго. «Сын мой, не богохульствуй!» «Но как вы вовремя!» «Мне было видение!» Ответил монах кратко. «Я поспешил оставить постоялый двор и поспешить в ночь!» Альдер с сочувствием покачал головой. «Да, это подвиг!» С мягкой постели от лакомых служанок, отказавшись от завтрака. Он осёкся, ощутив, что такие шуточки сейчас чересчур, развёл руками и присел возле Ревеля. Тот смотрел по сторонам, непонимающе, потом поймал взглядом меня. «Ваша милость, мы отбились?» Я указал на священника. «Только благодаря святому отцу. Простите, падре, мы вам обязаны жизнью и, возможно, душами. Я чувствовал...» как эти твари стараются завладеть мною целиком. Он со вздухом убрал руки от Ревеля. Взгляд его был ясен, хотя лицо оставалось изможденным, худым до крайности. «Да», — ответил он ровным голосом, «во взглядах на этих тварей пока что нет единства, но большинство отцов церкви полагают, что это не просто звери. Они созданы дьяволом, Что доказывает, как они исчезли?» Клатар кивнул. «Да, простые волки попросту бы убежали. На них святость не действует. Спасибо вам, отче!» Он покачал головой. «Благодарите Господа. Ничто не делается вне его воли. Я побуду с вами до утра. А потом я отправлюсь дальше, а вы по своим делам». Ревель нерешительно поворошил угли в костре, оглянулся в сторону вьючных мешков. «Это надо отпраздновать. Да и поесть после такого не мешало бы. Как вы насчет глотка вина, отче?» Я не успел вмешаться, священник покачал головой, ничуть не гневаясь на неразумное дитятко. «Ложитесь спать. Все. Я сам побуду на страже». «Но», — засомневался я, «Вы скакали всю ночь». «Господь дает мне силы», — ответил он просто. «А вам завтра они понадобятся все без остатка». Глаза его смотрели прямо и строго. Я ощутил невольный трепет. Это в самом деле человек, который видит намного дальше. К тому же зрит лучше. Помялся и сказал с чувством вины. «Если только...» «Это не особенно вас напрягает, но вы понимаете». Он не усмехнулся, как я ожидал, ответил кротко. «Так угодно, Господу, отдыхайте». Я развел руками. «Не буду настаивать, отче, хотя очень хочется. Я привык сам определять, кому что делать, но так, оказывается, приятно, когда кто-то берет на себя ответственность». Он лишь наклонил голову, соглашаясь. Ревель проверил лошадей. К нашему удивлению, их не тронули. Еще одно доказательство, что нападали непростые звери, а твари нечистого, направляемые единой волей. Без споров и протестов мы все улеглись вокруг костра, что горит ровно и жарко. Белый плазменный свет чуть померк но по-прежнему охватывал огромную площадь. Котфаэль захрапел первым, я попытался прощупать мыслью таинственного священника, но глаза от усталости слепались. Я провалился в дрему сразу же после того, как услышал дружный храп моих соратников. Я еще слышал храп, но уже ощутил близкую опасность, поднял веки и застыл в ужасе. «В двух шагах от моего лица огромная жилистая лапа, не то гигантского присмыкающегося, не то исполинской птицы. Ухватилась за край каменного уступа, сухие мышцы напряжены, чешуйки потемнели от зноя и ветров, пальцы держат крепко, цепко. Стараясь не дышать, я медленно протянул руку к поясу, отцепил молот, колени трясутся, во рту пересохло, «Язык царапает небо!» С трудом поднялся на ватных ногах. Сделал шаг в сторону, чтобы увидеть обладателя перевитой сухожилиями длинной лапы. И сразу же метнуть в голову или в торс, куда получится. Пальцы едва не разжались. Я всхлипнул от пережитого страха. По ту сторону одинокой скалы прежний, прокаленный ветрами и зноем дуб. Ветви все так же раскинуты в стороны. «Ствол в наплывах и наростах, корни вспучиваются на поверхность, одни добывают пищу, другие цепляются за все, что может служить опорой. Вроде бы и недолго спал, но успела выпасть густая роса. Я вздрагивал от сырости, протер глаза». Туман рассеялся, воздух чистый и прозрачен настолько, что могу различить бегающих по самому дальнему камню муравьев. Но самое удивительное... Всего в сотни шагов высится каменная башня. Я вытаращил глаза. Вечером никакой башни не было. Не мираж ли? Сердце забилось чаще. Ощутил сразу, что башня обитаема. Слишком жилой вид. Камни, как новенькие, даже виноградные плети, что поднимаются почти до середины, цепляясь за выступы, совсем молоденькие, свежие. Ревель, что вызвался бдить на рассвете, спит стоя, опершись на копье. Время от времени вздрагивает, просыпаясь, но тяжелый сон не отпускает. Голова снова клонится, а тело слегка обвисает, тут же вздрагивает, но от сна освободиться не удается. Чувствуя неладное, в таком положении просто невозможно спать, да еще вот так, не просыпаясь, я нацепил через плечо широкую перевесь с мечом. Тяжесть оружия придала бодрости, хотя против чар, а здесь явно чары, что такое самый острый меч? Стараясь никого не разбудить, я переступил через спящих и зашагал по сверкающим жемчужинам что, скатываясь с листьев, сразу намочили сапоги и брюки до колен. Вблизи башня показалась вырезанной из слоновой кости. Хотя я никогда не видел слоновой кости, а только слонов, да еще бивни, обычно серые и неопрятные, но раз уж говорят о слоновой кости с придыханием, то и я с придыханием. Не из мрамора, оттого должно веять могильным холодом, тем более после такой холодной ночи а именно из слонячей кости. Все-таки кость должна быть теплее. Обошел вокруг. Двери нет. За спиной шелестнуло. Резко обернулся, хватаясь за рукоять меча. В стене появилась щель. Повеяло теплом. Я сунул в трещину пальцы. Каменная кладка с легкостью сдвинулась, открывая ступени. «Спасибо», — произнес я. «Еще бы лифт!» Ладно, и зато спасибо. Вдвинулся боком. Ступеньки новенькие. Идут вверх по кругу. В стене небольшие окошки. Проникает свет. А я поднимаясь, вижу воочию, насколько же башня все-таки высоченная. Сперва я мерз от утренней свежести и сырых до колена трассы штанов. Потом согрелся, разогрелся. Скоро начну исходить паром и отдуваться. Ступеньки вывели в единственную комнату на самом верху. Завораженный рассматривал окна из цветного стекла, как в католическом костеле. Строгие лики святых вместо привычного очага, старинного вида камин. Огонь полыхает так, словно там сгорают вековые дубы. Но я заметил только пару березовых поленьев. За спиной раздался тихий звук. Я резко повернулся. У стены в резном кресле с высокой спинкой сидит человек в величавой позе императора. Откинувшись всем телом, руки на широких подлокотниках, взгляд отеческий, сам крупный и, хотя седые волосы до плеч, а коричневое от солнца лицо изборождено глубокими морщинами, чувствуется в хозяине башни немалая сила, в том числе и физическая. Опомнившись, я поклонился. «Простите, великодушно, за вторжение, просто не мог пройти мимо такой дивной красоты и не сказать хозяину о своем восхищении». «Добро пожаловать, сэр Ричард», ответил хозяин ракочущим голосом. «Я Мейнард землелюб, нечасто пускаю к себе людей. Хотите согреться?» Я потряс головой, Уже согрелся, пока поднимался. — Тогда вина? — Если очень слабого, — ответил я и добавил, извиняясь за непьющесть. Мой путь еще не закончен. Между нами мгновенно появился стол и кресло с моей стороны, а на столешнице возник кувшин и два золотых кубка. Я налил из кувшина, отпил, оказалась чистейшая вода приятная на вкус, очень мягкая и нежная. Выпил с удовольствием, взглянул на хозяина за разрешением и налил еще. Он кивнул. Глаза смеялись. «Я так и думал. Вода вам понравится, странный рыцарь!» Я поинтересовался осторожно. «Откуда вы знаете, что меня зовут Ричардом?» Он развел руками... Я понял, что этот титан все еще сможет порвать цепи или вывернуть из стены железный крюк. «Я маг, как вы уже поняли. ошибнул мне о вас один старинный знакомый. Вы его хорошо знаете». Улыбнулся, взглядом предложил мне высказать догадку. Но я как ни перебирал всех сведущих в магии, никого не смог вспомнить, разве что мою соседку-волшебницу. «Леди Клаудия? Рифтер? Или Лагирд фон Темрунг?» Он засмеялся, показывая желтоватые, но крепкие крупные зубы. «Нет, это не мой ранг! Берите выше! Сертулян. Я изумился едва не выронил чашу, «Тертулиан? Но он же христианский святой, а вы...» Он хохотнул с немалым удовольствием. «А я маг. Почти что нечистая сила. Для абсолютного большинства церковников я враг уже потому, что занимаюсь магией. Ваша инквизиция сразу же бы меня на костер. Ладно, не сразу. Был бы суд, но доказательств, что я маг, слишком много». Да я не стал бы отказываться. А вот Тертулиан — единственный, кто поддерживает со мной связь. И даже если это не очень сильно сказано, старую дружбу. Я смотрел расширенными глазами. Вы с ним знакомы с тех лет, когда он был еще жив? Улыбка просто не покидала его лицо. Глаза смеялись. Он явно наслаждался моим смятением. Не просто с тех пор, а с тех пор, когда он еще не интересовался христианством, а сам был магом. Но не то чтобы уж в самом деле магом, но кое-что умел. Ведь мы были молоды, буянили, дрались, ходили к непотребным женщинам. Потом наши пути разошлись. Я продолжал совершенствоваться в магии, а он, увлекаясь всем новым, ухватился за идею создания новой религии. Я отпил еще. Мак приподнял одну бровь. На столе появились блюда с жареным мясом, печеной птицей, рыбой, всевозможными фруктами. «Да», — признал я, — «впечатляюще». Он кивнул. Улыбка покинула его лицо, — «Я только сейчас понял, что глаза у него усталые, и не просто усталые, а как у человека, который устал колотиться в стену, вот-вот признает поражение». «Сэр Ричард», — спросил он вдруг, — «что ведет вас?» Я откинулся на спинку, взглянул в упор. Он рассматривал меня не просто с жадным интересом, а с некой глубоко очень глубоко упрятанной мольбой. «Что ведет?» — переспросил я. «Не знаю. Звездное небо и нравственный закон, что внутри нас. А чем вызван вопрос, могу спросить? Извините, коли неделикатно, но... Если буду знать, чем вызван вопрос, то, возможно, смогу точнее сформулировать». Он опустил взор, морщины стали резче а в звучном голосе появились нотки некоторого смущения. Тертулиан связался со мной, посоветовал присмотреться к вам. Нет, о помощи не просил, да я и не стал бы помогать его любимцам. У нас это не принято. Просто он сказал, что вы меня заинтересуете. Я спросил, чем, а он сказал, что вы, сэр Ричард, еще дальше от Царства Небесного, чем я. Я смотрел спокойно, он впился в меня горящим взором, я, наконец, чуть пожал плечами. Если вам кажется, что я должен упасть на колени и раскаяться в грехах, то сильно ошибаетесь. К тому же я из страны, где все сплошь атеисты. Это люди, объясняю на пальцах, кто вообще отвергает Бога и ничего, никто не рыдает. Он все еще не отрывал от меня испытующего взора. «Не в этом ли дело?» «В чем?» — спросил я. «Что вы не верите в Бога, однако ему служите?» «Служат собачки», — ответил я. Он усмехнулся. «Хороший ответ!» «Какой есть, извините». «Не за что!» «Так вот, Тертулиан обратил мое внимание на то...» что вы, отрицая Бога и его божественный план, тем не менее идете тем же путем. Я прервал. Извините, но мне пришлось спешно удирать из зора, когда туда прибыл с инспекцией глава Святейшей Инквизиции, так что я не совсем и не всегда, скорее наоборот. Он ударил кулаком по подлокотнику, Глаза засверкали, как два крупных рубина. «Да!» — сказал он громовым голосом. «Да! Об этом мы когда-то с Тертуляном спорили. Ведь пути Творца непостижимы, непостижимы всем, а это значит, что и самим церковникам. Просто однажды собрались отважные и благородные ребята, создали организацию, чтобы вести не отдельные роды, племена или даже народы, а все человечество, к добру, справедливости, праведности. Написали устав, придумали правила, все это назвали церковью и пошло-поехало. А так ли творец собирался вести человечество, вернее, ведет, этого никто не знает. Я слушал внимательно. Голова кружится от бездн, разверзшихся прямо под ногами. Но что-то же делать надо. Церковь права уже потому, что делает хоть что-то. Пусть не совсем правильно, но она... Она в самом деле выполняет волю Творца. Она ведет. Он криво усмехнулся. — А то, что вас самого чуть ли не бросили в костер... — Церковь не бог, — возразил я. Как бы ни пыжились, не уверяли, что они наместники Бога на земле. Все брехня. Хотя брехня понятная, надо же придать себе вес. Лишь бы сами в это не поверили. «Но ведь верят!» «Только не Тертулиан», — сказал я. «Он по-прежнему смотрит так, как смотрел тогда. Разве не доказательство, что поддерживает связь с вами, общается со мной?» «Он задумался!» По лицу пробежала гримаса недовольства. «Иногда я думаю, что он хотел бы привезти меня в лоно церкви, чтобы похвастать добычей». «Вам не стыдно?» — спросил я. «Вы же знаете, это был бы уже не Тертулиан». Из его мощной груди вырвался тяжелый вздох. «Знаю! Мне было бы проще, будь его мотивы не такие чистые. Но он в самом деле...» «Хочет мне помочь, как умеет!» Я покачал головой. «Знаете ли, Тертулян, а теперь и вы, считает, что я следую путем, указанным Богом, а вот Сатана уверен, что я следую его путем. И знаете ли, я готов скорее поверить в Сатане». Он умолк на мгновение, взгляд стал острым, буквально буравил меня, словно электрической дрелью. «Вы общались?» «Да». Он помедлил, спросил глухо. «А какова это? Иная реальность? Простите, сэр Ричард, но категории, которыми оперирует христианство вне... Как вы понимаете?» Я кивнул. «Да, конечно, не продолжайте. Я все понимаю. Это как алгебра». Ее трудно объяснить тем, кто остановился на арифметике. Категории греха в магии вообще нет, а это едва ли не главное. А может быть, и главное в христианстве, но даже в простой арифметике, не прибегая к алгебре, есть более высокие уровни, когда оперируют дробными или отрицательными числами. Я не берусь объяснять ни математику, ни основы христианства, я знаю — Нет, не просто знаю, я понимаю, что христианство в сравнении с магией – это как высшая математика рядом с арифметикой. Хотя, конечно, как любому человеку, мне тоже нравится жизнь более легкая и халявная. Потому жаждется, чтобы магия была, а христианство сгинуло нафиг. Он смотрел с таким напряжением, что мне стало неловко, ведь я с такой легкостью объясняю сложные вещи, придуманные и сформулированные не мною, а тысячелетней работой лучших умов, начиная от того же Тертулиана, Фомы, Аквинского и заканчивая современными умниками. А ему приходится понимать все это вот так сходу, да еще выраженное косноязычным языком. «И почему же вы?» — спросил он. «Не пошлете, как вы сказали, это христианство!» «Потому что есть радость слаже, огрызнулся я, — чем жрать и трахаться. Эту радость дает христианство. Правда, оно дает и горечь, и потери, но это потери императоров, а не простолюдинов». Он подумал, не двигая ни единым мускулом, затем произнес одно единственное слово — Со стола исчезла вся посуда, взамен опустилась очень толстая книга. Заняла половину стола, толщиной не меньше, чем чемодан работы Менделеева. «Здесь», — произнес он другим тоном, — «собраны все пророчества. Ну, из числа тех, которые удалось собрать в этом королевстве и как-то привести в порядок». Я спросил осторожно, — «В каком смысле?» «Соединить куски», — объяснил он. «Ведь от многих оставались только обгоревшие клочки. Понятно, что есть знатоки, у которых собрано больше, но надо довольствоваться тем, что есть». Я посмотрел внимательно. «Довольствоваться или доверять?» Он хмыкнул. «Как вам сказать?» Гениальность от безумия отделяет всего лишь крохотный шаг, это знают все. Так вот, в пророчествах как раз и не удается отделить, где гениальность, а где откровенный бред юродивого. И то, и другое запутанно, иносказательно, туманно. Все выражается в странных терминах, и вся гениальность обычно открывается лишь тогда, когда все свершается». Но были случаи, когда интерпретировали верно, и тогда совершались великие деяния. Так, например, благодаря пророчеству Ардуея удалось предотвратить нашествие нежити на Восточный берег, отыскать древний храм сцинтистов, где хранилось лекарство против черной чумы, что пришла точно в предсказанный срок, и ушла, не взяв ни одной жертвы. Или случай с Эдаго когда точно определили, из какого рода избрать короля, чтобы страну не покидало благополучие. Я смотрел на огромный том в великом сомнении. Как я понял, нет верного средства, чтобы отличить подлинное пророчество от ложного. Он вздохнул. «Если уж не удается отличить наяву пророка от безумца, то что говорить про их речи? Так как, рискнете прочесть о себе?» Я подумал, сдвинул плечами. Если бы предсказание было точным, я многое дал бы, чтобы прочесть. Но вот так, нет, не стоит. Я человек слабый, могу пойти по более легкому пути. Вся его фигура на миг потемнела. Даже белоснежные одежды стали темными, почти черными. Затем также быстро заблистали прежней снежной белизной. «Это вы слабый?» «Я даже не увидел, кто вы, благородный сэр, по имени Ричард. Это ваше настоящее имя?» Я ответил вопросом на вопрос. «Не уходим ли мы в сторону?» Он ответил после тяжелой паузы. «Я просто не знаю, что сказать. Весь мир казался более или менее понятным, кроме закрытого для нас юга, где, по слухам, империя тьмы». Но ну, теперь вижу, что есть еще. Вы не с юга, сэр Ричард, определенно, но вы не с севера. Я хорошо знаю людей севера, неистово преданных церкви, служению свету. Вы совсем другой. Я даже не могу сказать какой. Как если бы мы с кем-то долго говорили о рыбах сравнивали размеры, вес, хвосты, плавники, считали зубы, спорили о чешуе, а тут передо мной положили бы птицу. «Одно могу сказать, сэр Ричард». Он замялся, поглядывая на меня испытующе. «Ну, — подтолкнул я, — что именно? Вы оказались в этом неспокойном месте не случайно. Я не знаю, — повторяю, Кто вы и как здесь очутились, но вам нечто предстоит. То ли совершить, то ли сделать выбор, то ли сказать свое слово. Я чувствую страшную опасность. И скажу честно, вы не тот человек, которому я доверил бы решать что-то серьезное. — Спасибо, — ответил я угрюмо. — Не за что, уж простите. — Да нет, в самом деле спасибо, — заверил я. Честно говоря, я сам предпочел бы ничего не решать, не совершать, не делать выбор. Но беда нашей жизни в том, что если сам не сделаешь выбор, его сделают за тебя. Он выслушал, кивнул. Лицо оставалось строгим, несколько печальным, но глаза как будто ввалились в глубину черепа еще дальше. Поблескивают в глазницах уже и не глаза, а мелкие драгоценные камешки а, может, простые стекляшки. Я в них не разбираюсь, не мужское это дело». «Спасибо», — сказал он. «В самом деле, спасибо за беседу». «Не за что», — ответил я несколько смущенно. «Увы, я ничего умного не сказал». «Думаете?» «Чувствую», — ответил я, а вот глупостей наговорил. Он засмеялся. «Нет, вы говорили не глупости». А теперь не двигайтесь. С моей стороны неучтиво будет позволить вам возвращаться тем же путем. Мир дрогнул. На мгновение все предметы сдвинулись, и тут же я ощутил под ногами рыхлый песок. Огляделся. Все спят. Даже Ревель, который вроде бы на страже. Спят, братка Катфаэль, священник. За спиной у меня полуразвалившаяся скала и вздыбленные корни дуба. Горизонт во все стороны чист под звездным небом. Никакой башни нет и в помине».